Глава третья. Артефакт. Вскоре прибежала Верочка и позвала их на ужин. Она уже переоделась и выглядела завораживающе. Петр обратил на нее самое пристальное внимание. Женщин в экспедиции с прибытием Веры стало две. И, конечно, она купалась во внимании, что, как ни странно, вызвало чувство ревности. То, чего он сам от себя не ожидал. Ужинали весело, даже соорудили небольшой костер – Тоже роскошь, так как дров в пустыне не было. Все в честь гостей. Познакомились и завязалась непринужденная беседа вокруг археологии. Вскоре барьеры первого контакта упали, общие археологические темы сблизили. Вечер прошел замечательно. Нашлась гитара, пели, разговаривали. Спать пошли далеко за полночь. Сомов провожал Верочку, а Медми удивительным образом нашел общий язык с Адлат. Они с Верочкой ушли вперед. Палаточный городок небольшой, все и все на виду. Верочка зябко поежилась. Действительно, становилось холодно. Петр Михайлович снял с себя легкую куртку и накинул на плечи Верочке. Она посмотрела на него благодарно. Жест, который делают тысячи и тысяч мужчин, и он всегда срабатывает. Подошли к палатке. Остановились у входа. Ветерок овевал ночной прохладой. Пауза затягивалась. Верочка сняла курточку, передала Петру Михайловичу и, порывисто поцеловав, убежала в палатку. Он стоял, как громом пораженный. Такого прогресса в любовных отношениях у него еще не было. Сзади послышался разговор приближающихся Адлат и Медми. Петр решил не ждать коллеги. Мало ли, о чем они беседуют. И пошел в свои палатки, вновь и вновь переживая момент расставания и неловкий поцелуй. «Пойдемте, я покажу вам этот предмет. Он явно не относится к той эпохе, к тому историческому периоду. Его вообще не должно быть в этих культурных слоях. Он слишком технологичен». «Адлад, неудобно, там Верочка!» Замялся Медми. Она быстро нырнула в палатку и вскоре вернулась. В руках у нее в свете луны поблескивал предмет, но разглядеть не удавалось. Адлад держала его в руке как-то по-особенному, трепетно, что ли, Как величайшую ценность. Впрочем, для археолога, коим она являлась, предметы был таковым. Медми тоже охватило волнение. По спине пробежали мурашки возбуждения еще немного, и он коснется артефакта, корни которого уходят в глубокое прошлое. Ну, вот посмотрите сами: разве может такая уникальная, вещь невероятной технологической обработки находиться в древних слоях залегания? Там ее быть не должно. «Скелеты древних динозавров и других рептилий должны...» «А этот артефакт нет!» Мэдми бережно принял предмет. Он оттягивал руку, поблескивая в лунном свете. Подробности разглядеть не удавалось, слишком темно. «Похож на ключ, а металл, скорее всего, бронза». «Увы, нет, не бронза!» «Состав неизвестен, очень твердый, просто очень!» «Что касается вашей первой версии, спорить не буду, возможно!» Адлат, я не могу рассмотреть его, слишком темно». «Арест, берите его с собой, рассмотрите в спокойной обстановке. Покажите Сомову, может появятся идеи. Завтра вернете, я уже голову сломала, решая, что это может быть. Кучу литературы перелопатила И ничего». Адлат, это необыкновенная вещь, с научной точки зрения и вовсе бесценная. Может, не стоит?» Она шутливо его прервала. «Куда вы денетесь, Арест?» «Посмотрите, кругом пустыня, на сотни километров никого. Берите, завтра продолжим разговор. Кстати, осмотрим то место, где я нашла артефакт». Медми смотрел то на Адлад, то на артефакт и вынужден был с ней согласиться. «Договорились, до завтра». Адлад скрылась в палатке. Арест Юрьевич положил предмет в карман и осторожно направился в свою палатку. Там его уже поджидал Сомов. «Арест Юрьевич, похоже, Адлад положила на вас глаз». Что вы имеете в виду, коллега, как ни в чем не бывало, парировал Медми. Ну как же, вы ей, судя по всему, очень понравились. Медми его перебил. Деловой разговор, ничего более. Она дала мне артефакт, чтобы я определил возраст и предназначение. Кстати, Петр Михайлович, я ее не целовал на прощание, как некоторое. Сомов чел за лучшее уйти от опасной темы и спросил: Что за артефакт? Покажите. Пожалуйста. Но, думаю, до утра мы ничего не увидим. Генератор выключен, света нет. Вы правы. Тогда спокойной ночи. Утро вечером мудренее. На утро Адлад заглянул в палатку. Оба гостя спали. Коллеги, подъем. Те нехотя заворочились. Я жду вас. Пора в поле. Уже рассвет, и скоро начнется настоящее пекло. Времени у нас часов до десяти утра. Потом завтрак и отдых в такую жару работать невозможно. Второй этап начнем часа в четыре. привыкшие к такому раннему подъему, археологи через некоторое время появились из палатки заспанные помятые. Она их внимательно осмотрела, улыбнулась и проговорила. Доброе утро, коллеги. Кто рано встает, тому Бог подает. Есть ведь такая поговорка? Есть, конечно. Доброе утро. Мы готовы. А где Верочка? Верочка спит. Надеюсь, вы не возражаете. Зачем ей вставать такую рань? Она не подвижник нашей профессии, скорее просто попутчик. Бескомпромиссность Адлат несколько покоробила их. Они уже готовились вступиться за Верочку, но Адлат продолжила. Понимаю, звучит грубовато, но это правда. Мы с ней вчера долго беседовали. Она очень хороший человек. Будет верной женой и матерью, но ученой никогда. У каждого свой путь на этой земле, вставил Медми. Согласна. Что с артефактом? Медмин достал из кармана предмет. Тот поблескивал в лучах солнца. Явно отлит в форме, и потом тонкая обработка с гравировкой и орнаментом. Посередине резная ручка, по обе стороны которой два орнамента, составляющие круг, совершенно идентичные. Повторюсь, вещь может быть как ключом, так и ритуальным предметом. Адлад его перебила. Напомню, что касается ключа, согласна. С ритуальным предметом не соглашусь. Он найден в слоях, временной промежуток которых определяется чуть ли не миллиардом лет. Тогда и людей-то не было. Вы думаете, что у него неземное происхождение? Вполне возможно. Позвольте мне еще раз взглянуть на артефакт. Подал голос Петр. Медми передал ему предмет. Он долго его разглядывал, потом проговорил. Нужен микроскоп. По орнаменту идет тонкая вязь резьбы, похожая на надпись. «А вот это уже интересно!» — воскликнула Адлад. «Я не смогла определить, что это. Если надпись, то точно не клинопись». «Вероятно, не клинопись. Мы находим много надписей на мертвых языках и редко какую удается расшифровать». «Здесь вы совершенно правы, коллега». За разговорами они подошли к раскопкам, но не к тем, где встретили Адлад вчера. К другому раскопу, метра два глубиной, в центре которого находилась достаточно хорошо сохранившаяся гробница». На поверхности остался орнамент, и в некоторых местах даже не выцвели краски. Они спустились к этой гробнице. — Невероятно! Так сохранилось! — восхитился Медми. Действительно, — поддержала Адлад. — Редкость, но в этой пустыне такие находки случаются. Сомов уже погрузился в изучение орнаментов, вооружившись лупой. В нем всегда и везде жил ученый, а здесь такой случай прикоснуться к древности. Гробница покоилась на нескольких черных камнях, которые только обозначились. Дальше раскопки пока не велись. — Похоже, коллега, уважаемый Арест Юрьевич, прав. Тот артефакт, который вы нашли, несомненно, ключ. — С чего вы взяли? — взволнованно воскликнул Адлад. — Посмотрите сами. Он передал ей лупу и указал место, куда нужно смотреть. И действительно, на орнаменте красовался ключ в руке одной из фигурок, которая подошла, похоже, к храму. «Ключ от загробного мира!» — воскликнула Адлад, покраснев от волнения. Неожиданно в научную дискуссию ворвался мелодичный голосок Верочки. «Ах, вот вы где! Почему меня не разбудили? Что нашли?» «Открытие, Верочка! Открытие! Спускайтесь сюда!» Верочка стояла на краю раскопок в легком платьице на фоне восходящего солнца, которое делало это платье прозрачным, обнажая идеальную фигуру девушки. Мужчины, конечно, залюбовались, но Адлад было не до того. Петр помог Верочке спуститься в раскоп. Она обижала гробницу вокруг и воскликнула. «Ой, что это?» «Где?» – раздраженно спросила Адлад, недовольная вторжением дилетанта в научную дискуссию. «Да вот, посмотрите! Эта выемка появилась у меня прямо на глазах!» Ученые медленно подошли к ней и остолбенели. «Действительно, Верочка оказалась права!» Адлад на нее внимательно посмотрела и проговорила. «Этой выемки не было здесь! Я часто осматриваю гробницу!» «Как она появилась, Верочка?» «Просто образовалась, как будто проявилась изнутри!» в тем временем уже внимательно осматривал выемку. Артефакт находился у него в руке. Он смотрел то на него, то на выемку. Сомнений не было. Артефакт идеально подходил под выемку. Рука сама собой приблизила артефакт к выемке. По поверхности гробницы как бы пробежала рябь. Возможно, иллюзия или галлюцинация. Возможно, какое-то иное обман зрения. Адлат и Медми увидели это движение и произведенный эффект. У обоих вырвался крик. «Не делайте это!» Закончить фразу не успели. Сомов уже вставил ключ в выемку. Гробница трансформировалась, и они очутились на платформе, которая стала опускаться. Ученые шокированно молчали. Неожиданно все поплыло перед глазами, и они потеряли сознание.